Глава 5. Разве у евреев нет глаз? Разве у них нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же самая пища насыщает его? Разве не то же оружие ранит его? Разве он не подвержен тем же недугам? Разве не те же лекарства исцеляют его? Разве не согревают и не студят его те же лето и зима, как и христианина? Шекспир. Венецианский купец. Освальд воротился и, наклонившись к уху своего хозяина, прошептал. «Это еврей. Он назвал себя Исааком из Йорка. Хорошо ли будет, если я приведу его сюда?» «Пускай гурт исполняет твои обязанности, Освальд», — сказал Вамба с обычной наглостью. «Свинопас как раз подходящий церемонимейстер для еврея». Пресвятая Мария молвилилабатта синяя себя крестным знаменем допускать евреев в такое общество как отозвался хромовник чтобы собака еврей приблизился к защитнику святого гроба И видишь ты сказал вамба значит хромовники любят только еврейские денежки, а компании их не любят Что делать почтенные гости сказал седрик Я не могу нарушить законы гостеприимства чтобы угодить вам. «Если Господь Бог терпит долгие века целый народ упорных еретиков, можно и нам потерпеть одного еврея в течение нескольких часов. Но я никого не стану принуждать общаться с ним или есть вместе с ним. Дайте ему отдельный столик и покормите особо». «А впрочем», — прибавил он, улыбаясь, — «быть может, вон те чужеземцы в челмах примут его в свою компанию». «Сэр Франклин», — отвечал храмовник, — Маисрацинские невольники добрые мусульмане и презирают евреев ничуть не меньше, чем христиане. Клянусь уж я не знаю, вмешался вамба, чем поклонники Махмуда и Термаганта лучше этого народа когда-то избранного самим Богом. Ну и пусть он сядет рядом с тобой, вамба, сказал Седрик. Дурак и плут, хорошая пара. А дурак сумеет по-своему отделаться от плута сказал Вамба, потрясая в воздухе костью от свиного окорока. «Тссс, вот он идет», — сказал Седрик. Впущенный без всяких церемоний в зал, боязливый и нерешительный поступью вошел худощавый старик высокого роста. Он на каждом шагу отвешивал смиренные поклоны и казался ниже, чем был на самом деле от привычки держаться в согбенном положении». Черты его лица были тонкие и правильные. Орлиный нос, проницательные черные глаза, высокий лоб, изброжденный морщинами, длинные седые волосы и большая борода могли бы производить благоприятное впечатление, если бы не так резко изобличали его принадлежность к племени, которая в те темные века Было предметом отвращения для суеверных и невежественных простолюдинов, а со стороны корыстного и жадного дворянства подвергалось самому лютому преследованию. Одежда еврея, значительно пострадавшая от непогоды, состояла из простого бурого плаща и темно-красного хитона. На нем были большие сапоги, отороченные мехом, и широкий пояс, за который были заткнуты небольшой ножик и коробка с письменными принадлежностями. На голове у него была высокая четырехугольная желтая шапка особого фасона. Закон повелевал евреям носить их в знак отличия от христиан. При входе в зал он смиренно снял шапку. Прием, оказанный этому человеку под кровом Седрика Сакса, удовлетворил бы требованиям самого ярого противника израильского племени. Сам Седрик в ответ на многократные поклоны еврея Только кивнул головой и указал ему на нижний конец стола. Однако там никто не потеснился, чтобы дать ему место. Когда он проходил вдоль ряда ужинавших, бросая робкие и умоляющие взгляды на каждого из сидевших за нижним концом стола, слуги сакса нарочно разставляли локти и, приподняв плечи, продолжали поглощать свой ужин, не обращая ни малейшего внимания на нового гостя. Монастырская прислуга крестилась, оглядывалась на него с благочестивым ужасом. Даже сарацины, когда Исаак проходил мимо них, начинали гневно крутить усы и хвататься за кинжалы, готовые самыми отчаянными мерами предотвратить его приближение. Очень вероятно, что по тем же причинам, которые побудили Седрика принять под свой кров потомка отверженного народа, он настоял бы и на том, чтобы его люди обошлись с Исааком учтивее, Но как раз в ту пору Аббат завел с ним такой интересный разговор о породах и повадках его любимых собак, что Седрик никогда не прервал бы его и для более важного дела, чем для подобного. Исаак стоял в стороне от всех, тщетно ожидая, не найдется ли для него местечко, где бы он мог присесть и отдохнуть. Наконец Пилигрим, сидевший на скамье у камина, сжалился над ним, встал с места и сказал — «Старик, моя одежда просохла, я уже сыт, а ты промок и голоден». Сказав это, он сгреб на середину широкого очага разбросанные потухавшие поленья и раздул яркое пламя. Потом пошел к столу, взял чашку горячей похлебки с козленком, отнес ее на столик, у которого сам ужинал, и, не дожидаясь изъявления благодарности со стороны еврея, направился в противоположный конец зала. Быть может, он не желал дальнейшего общения с тем, кому услужил, а, может быть, ему просто захотелось стать поближе к почетному помосту. Если бы в те времена существовали живописцы, способные передать подобный сюжет, фигура этого еврея, склонившегося перед огнем и согревающего над ним свои окоченевшие и дрожащие руки, могла бы послужить им хорошей натурой для изображения зимнего времени года. Несколько отогревшись, он с жадностью принялся за дымящуюся похлебку и ел так поспешно и с таким явным наслаждением, словно давно не отведывал пищи. Тем временем Аббат продолжал разговаривать с Седриком об охоте. Лидера Вена углубилась в беседу с одной из своих прислужниц, а надменный рыцарь храма, поглядывая то на еврея, то на саксонскую красавицу, задумался о чем-то, по-видимому, очень для него интересном. «Дивлюсь я вам, достопочтенный Седрик», — говорил Аббат, — Неужели же вы при всей вашей большой любви к мужественной речи вашей родины не хотите признать превосходство нормано-французского языка во всем, что касается охотничьего искусства? Ведь ни в одном языке не найти такого обилия специальных выражений для охоты в поле и в лесу.